Глава девятая. Противостояние завораживает. Кинар, Естественно, я не собирался открывать никакие порталы. Не хватало ещё, чтобы эту выскочку кто-то увидел в полуобнажённом виде. Кстати, я успел заметить, что формы у Кэрин что надо. Всё как я люблю. На самом деле, просто решил припугнуть её, чтобы до этой чересчур бесстрашной особы дошёл смысл моих слов. Хотя, судя по тому, какая ярость полыхала в её небесно-голубых глазах, Кэрин скорее оторвёт мне голову, чем сделает то, что я от неё хочу. Водница не воспринимала меня как чрезвычайную опасность, скорее считала костью в горле. Вредная девчонка. Она бесила меня, заставляя кровь вскипать в венах. Но к раздражению примешивалось кое-что ещё. Интерес. Понимал, что нелегко это признавать, но, боги, как мне нравилась эта игра. Впервые в жизни я смог получить отпор. Впервые в жизни я видел перед собой не ту, для кого являюсь объектом обожания. Да, я слышал в свой адрес оскорбления, и моя гордость, мягко скажем так, кривилась. Но в этом что-то было. Никто раньше не осмеливался на нечто подобное. Как правило, хватало одного взгляда, чтобы все понимали, что я от них хочу. После спортивного зала, где осталась Кэрин в одном нижнем белье, Я неспешно направился в столовую. Старался не думать о том, что удалось увидеть минутой ранее, хотя зрелище было поистине прекрасным. Смуглая кожа, затянутая в белое кружево, пепельные волосы разметались по спине и плечам, а в глазах горела такая ярость, что даже мой огонь ожил, ярко вспыхивая внутри. Моей стихии, как и мне, было любопытно, сколько эта девчонка будет брыкаться и не принимать моего превосходства. Очевидно, что надолго её не хватит. А жаль. Вот сейчас перекушу и отправлюсь к ней смотреть на слезливое лицо. Какая девчонка выстоит после подобного? Сама Кэрин выйти в таком виде в коридор не посмеет, а порталы открыть не в её силах. Так что без меня она не сможет выпутаться из этой истории. Ухмылка не сходила с моего лица. Я сидел за своим столом на моём излюбленном месте, упираясь подошвой туфли в колонну. «Я боюсь спрашивать, что ты сделал с водницей, но всё же ответь», — спросил Тахир. Слух уловил трель звонка, и я заулыбался ещё шире, не обращая внимания на Рику, которая украдкой на меня поглядывала. «Да ничего такого страшного с ней не случилось», — хмыкнул я, двигая указательным пальцем вилку по столу. «Сейчас посидит, порыдает, подумает. В общем, всё как всегда». «Ты же не навредил ей?» Брат бросил на меня взволнованный взгляд. «Она абсолютно здорова. На ней нет ни царапины», — уверенно ответил я. «Физически, может, и да», — кивнул Тахир. «А как у неё дела с эмоциональной стороной после твоего визита?» «А это я узнаю уже скоро. Вот сейчас поем и пойду лицезреть слезливые реки и принимать извинения». Внезапно гул голосов мгновенно стих, и я поднял взгляд. От увиденного даже задержал дыхание, не веря своим глазам. «Пойдёшь, значит, ей слёзы вытирать?» — как-то нервно произнёс Тахир. «Ну-ну, а она ещё и с Нириной, брат». «Вижу», — рыкнул я, не отрывая взгляда от кэрен которая уже мысленно разорвала меня на куски и сожгла. «Водное платье. Ты глянь», — фыркнул я, понимая, что магический резерв этой девчонки гораздо больше, чем я себе представлял. «Ну надо же». Усмехнулся я, натягивая на лицо одну из своих привычных масок. «Кто это здесь у нас?» «Та, которая научит тебя, как правильно обращаться с девушками!» Угрожающе ответила водница, смотря на меня так, словно я был кусок мяса для очень голодного хищника. Только хотел ляпнуть, что мой огонь мигом подсушит ее платье, но тут Кэрин резко вскинула руки, выпуская множество вытянутых капель, напоминающих иглы. Я вскочил со стула, который с грохотом шлёпнулся на каменный пол, приготавливаясь к защите. Под кожей разливалось предвкушение, я чувствовал, как колотится моё сердце, а ещё чувствовал, что этот день запомнится навсегда. «Ну что ты, милый!» — злобно засмеялась голубоглазая. «Их много, а ты один. Можешь не стараться. Невредимым точно не уйдёшь». не раздумывая, создал огненный щит, который зашипел от соприкосновения с водными иглами. В столовой послышались шепотки, но никто не осмелился помешать Кэрин, ведь рядом с ней стояла моя сестра, которая явно дала понять мне и всем присутствующим, что выбрала сторону водницы. Мои парни мгновенно вскочили следом, но не успели даже хоть что-то предпринять, как воздушные потоки Нерины раскидали их в разные стороны. «Не мешайте, мальчики!» хохотнула она. кидая в уворачивающегося меня хитрые взгляды. «Спасибо за помощь, сестра!» — рыкнул я, вновь создавая огненный щит и температурой своего пламени испаряя иглы водницы. Ответа услышать мне не удалось, потому что пока я пытался ускользнуть от гнева Кэрин, её магическая щупальца схватило меня за лодыжку и потянула по каменной кладке через всю столовую. Таких решительных действий от неё я явно не ожидал. На мгновение растерялся, но потом, дав себе мысленного пинка, призвал огонь и ударил им по щупальцу, разрубая его. «Теперь моя очередь», — оскалился взъерошенный я, поднимаясь на ноги. Моя одежда была местами продырявлена, а прическа, скорее всего, оставляла желать лучшего, но мне было плевать. Да, в таком состоянии меня еще никто не видел. Кенар Фейр схлопотал от девчонки. «И пусть». Всё равно никто не посмеет сказать хоть что-то. Я прекрасно знаю, что сильнее её, но не бить же физически, поэтому просто легонько дам отпор». Ладонь стремительно взметнулась на уровне груди, и из неё вырвалась плеть. Я хотел обездвижить новоиспечённую хулиганку, приказывая своей магии действовать. Огонь послушался мгновенно, устремляясь к телу водницы, но, но она вновь смогла меня удивить. Отскочив в сторону, Кэрин хлопнула в ладоши и меня окатила с головы до ног, словно из ведра. Вся концентрация полетела коту под хвост, и я растерянно моргала, учащенно дыша. В столовой стояла оглушительная тишина. Адепты смотрели во все глаза, не пропуская ни единого движения, пока меня публично щелкали по носу. Вновь скинул руки, устремляя в сторону девчонки поток огня, который не навредил бы ей, а просто взял бы в свой плен, дабы угомонить. Буквально секунда, и Водница сделала то же самое, от чего наша магия столкнулась, меняясь цветом в точке соприкосновения. Святой Улур, вскрикнул кто-то за моей спиной, и я мог его понять. Шипение, непонятный треск, вздохи студентов, мой шок и ступор Кэрин. Я смотрел, как моя магия, соединившись с магией Водницы, превратилась в водное пламя. Она плясала в воздухе, капая на пол и расползаясь огненной лужей по камням под ногами. «Что за чертовщина?» Прибывал я в шоковом состоянии, моментально забывая об игре с водницей. «Это что такое?» Грозный голос ректора заставил поморщиться и отозвать свое пламя, впитывая его под кожу. «Господин ректор!» — хмыкнул я, высушивая на себе мокрую форму академии и нагло оглядывая столовую. Хватило секунды, чтобы понять. За такой разгром кое-кого могут запросто отчислить, и это буду явно не я. Кэрин учащенно дышала, стоя рядом с моей сестрой. Её вода тоже вернулась в ладонь своей хозяйки, отчего наше непонятное водное пламя исчезло, словно его и не было ранее. «Кенар!» — ректор сдержанно мне кивнул. «И вы, мисс!» — злобно процедил он, меняясь в голосе. «Ко мне в кабинет! Живо!» «Остальные, чтобы привели столовую в порядок, даю десять минут, иначе все отправитесь на проклятые топи ночевать в обществе полусгнивших дев». Ректор кинул на нас с убийственный взгляд, а потом вступил в портал, поддерживая его для нас.